Часть тридцать седьмая. У Вэйшэнь. Генерал Уэйшэнь, постойте! Яньшэн Ли, не переставая звать, бежал за мной. Мне было необходимо побыть в одиночестве и остудить бушующий внутри гнев. Сердце Феникса приходилось постоянно контролировать, не позволяя его силе вырваться. Для этого разум всегда должен оставаться холодным, а мысли — чистыми. Предрассветный город окончательно перевернул мой спокойный духовный пруд, затронутый луном в Юньхай. Теперь грязь со дна плавала большими комками среди цветов, превращая всё в хаос. Мы оказались запертыми в пограничных землях, без возможности использовать всю силу Синьфанхуана, когда над нами висела угроза вторжения владыки тьмы. Оружие жнеца почти рассыпалось у всех на глазах, а мелочи понадобилось проявить благородство и прикрыть меня, рискуя своей жизнью. Я прекрасно видел, как огненный шар алчности ударил в её плечо. Зачем демон помог небожителю? Почему пожиратель душ отказывается поглотить душу? Для чего Лидзин Лун отправил меня сюда на самом деле? Что произошло с этим миром? Когда всё успело настолько измениться? Сердце билось в смятении, не находя желанного покоя. Сухой воздух запредельных земель проникал в лёгкие, оставляя за собой ощущение нестерпимой жажды. Листья деревьев шуршали, как старые свитки из забытого хранилища, высушенные временем, а их краски блёкли под тусклыми лучами еле пробивающегося сквозь тучи солнца. Тело и душа, выжженные силой Синьфэнхуана, требовали исцеляющей влаги. Я чувствовал себя, как тот юнец из прошлого, пытающийся овладеть силой бессмертного Фэнхуана и каждый раз отчаянно выжигающий себя без остатка. Если бы не он... Встреча с повелителем тысячи вод, ступающим на выжженную землю с первыми каплями дождя, навечно запечатлелась в моей памяти величественной картиной. Истинно, что платье небожителей не имеет швов. Он приближался невесомой тучей, даря прохладу и скрывая от знойного солнца, раскалившего землю. Я пожалел, что не был художником и не мог увековечить на тканом полотне момент его появления. Повелитель тысячи вод стоял рядом и наблюдал, как влага гасит огонь, а мои раны перестают кровоточить. Запах, прибитый дождём пыли, смешался с ароматом свежего морского бриза, и нежными нотами цветов. От него кружилась голова, и хотелось закрыть уставшие глаза, поддавшись умиротворению. Низкий и бархатистый голос вернул меня к постыдной реальности, где я, обессиленный и побежденный, лежал на земле. «Одному телу не удержать в себе два огненных сердца. Одно должно навсегда погаснуть». Только тогда Второе будет поддерживать жизнь, а не пытаться сжечь ее». Он мягко улыбнулся и протянул мне руку, помогая встать. С легким трепетом и онемением я дотронулся до Повелителя, гадая, за что Небесный Владыка не спасал мне свою благодать. «Повелитель тысячи вод!» Не успел я подняться, как тут же вновь упал на колени, касаясь лбом земли у ног Повелителя. «Поднимись, колен, ученик Ши и Джиня. Я встал на ноги, упорно пытаясь спрятать лицо, горящее от стыда за свой внешний вид. «Сегодня Фэнхуан тебя не жалел». «Заслуженно, повелитель. Мой дух еще недостаточно крепок, чтобы сразить его. Наставник Ши и Джинь сказал, что только став сильнее, я смогу одолеть Фэнхуана. Простите, повелитель. Бесполезный ученик слишком торопится». Повелитель вод загадочно сверкнул золотом глаз и, устремив свой взор вдаль, ответил. Во время переправы через море восемь небожителей показывают каждые свои чудеса и волшебство. Никто не говорил, что для всех один путь. Найди свой. Огонь можно погасить или питать. Им можно сжигать или греться в его тихом пламени. Но верным будет одно. Пенхуан. Никогда не доверится тому, чье сердце в смятении, а дух колеблется. После освежающего дождя небо прояснилось, и на лицо повелителя упали робкие солнечные лучи. Я был юн и не понимал те бесценные слова, которыми он меня одарил, лишь восхищался его божественным ликом. Много позже, после потерь, лишений, пролитой крови и погасшего сердца, фэн хуан принял погасшее человеческое сердце я не стал победителем меня пожалели воскресив из пепла охваченный болезненными воспоминаниями я не разбирал дороги и только в последний момент успел увернуться от чаш с дымящейся похлебкой которая несла девушка с ярко синей челкой эй небесный павлин смотри куда несешься а если бы я из за тебя все пролила Девушка возмущенно тыкала в меня одной из чаш, расплескивая бульон на землю. Тэн, ну что ты кричишь на нашего гостя? Стройный высокий юноша с беспорядочно вьющимися волосами оперся на плечо девушки и подмигнул мне. Как ваше здоровье, генерал Увайшень? Нелегко, наверное, было нейтрализовать яд в человеке, когда сами еще не успели восстановить силы. Ой, спасибо за то, что быстро доставили нас домой. янь шин ли не сдержав порыва гнева крикнул я он успел догнать меня и сейчас пытался спрятаться за ближайшим деревом тонкий ствол не мог скрыть человека и попытка янь шин ли слиться с ним выглядела смешной и жалкой одновременно я приказал никому не говорить да что вы кричите генерал у меня уши заложило даже лиреййн на тренировках так не зверствует юноша скривился и подергал уши словно пытался избавиться от затёкшей в них воды. «Ваш ученик хотел как лучше. Небожители у нас не жалуют, знаете ли». «Помолчи, Фэн, а то ещё от командира попадёт». Девушка ткнула локтем ему в бок и сунула в руки чаши, а потом смерила меня колючим взглядом. «Слушай внимательно, павлин. Здесь ваших не любят, так что не обольщайся. Бог ты там или кто, на землях жнецов все равны». «Есть руки, ноги и силы, работай! Нет, можешь сдохнуть на пограничных землях! Никто вас не держит! Но нашего командира не трогай!» Второй раз сумеречные паразиты смели мне указывать, как обращаться с пожирателем душ. Я мог один уничтожить их всех, призвав Фэнхуана и испепелив их жилище, и превратить запредельные земли в очередную горсть пыли. Они бы развеялись ветром по пограничным землям, И никто не вспомнил бы про Жнецов. Огненные перья маленькими точками вспыхивали вокруг предплечья, напоминая мне о необходимости лучше контролировать свои эмоции. «Ваш командир обманом поглощает невинные человеческие души на протяжении тысячи лет. Будете отрицать очевидное?» «Ах ты задница, павлинья!» Она попыталась напрыгнуть на меня, но я вовремя отступил, заодно убирая за спину чуть не разгоревшуюся от гнева руку. Фэн перехватил девушку за талию, удерживая её от необдуманных действий. Чаши с едой полетели на землю, разбрызгивая мутное содержимое. Пряный аромат тушёных овощей и мяса защекотал нос, напоминая мне о давних походах со своим войском. Мысли о прошлом немного успокоили взволновавшийся дух. Я посмотрел на брыкающуюся и царапающуюся Тэн в руках Фена и понял, что эта ситуация была мне знакома. Рогатая мелочь и синяя мелочь, прямо еноты с одного холма. Они смогли бы составить ужасающий дуэт. Уголок рта дёрнулся, чуть не превращаясь в улыбку. «Нам срочно нужно найти способ выбраться из проклятого места и доложить Лидзинь Луну о случившемся, но сначала необходимо вернуть долг и найти демоницу». Я не желал, чтобы он висел надо мной подобно проклятию и омрачал прибытие в Тинсингуо. Тэн сама сказала, что нам влетит от командира. Я не хочу добывать слизь у монстров и варить из них эликсиры. При слове слизь девушка побледнела и сразу успокоилась. Разгладив одежду, она откашлялась и обратилась ко мне. Наш командир не поглотил, как ты выразился, ни одной души. «Ты сам с ним сражался бок о бок, Павлин, и неужели не обратил внимания на меч?» «Ни одной души?» — переспросил я. «В такое невозможно поверить, чтобы жнец не поглощал души тысячу лет и поддерживал оружие только собственной ци. Не имея подпиток, он должен был исчерпать себя еще несколько веков назад. Мы говорим про одного и того же жнеца? А ты видишь, здесь много верховных жнецов по имени Шиол, Павлин?» Встретишь там Верховного Жнеца, передай ему, что пришло время пламени погаснуть. Успокоившийся огонь вспыхнул внутри, как сухая трава. Стало трудно дышать и контролировать мысли, которые ураганом проносились в голове, устраивая хаос. Я сорвался с места и отправился на поиски Жнеца, желая незамедлительно опровергнуть все мои ужасные предположения. За спиной... послышался топот ног Яньшин Ли. «Генерал Увэйшэнь! Генерал Увэйшэнь!» Я резко развернулся, и мальчишка налетел на меня и ударился лбом о грудь. Он отстранился и обиженно потер лоб рукой. «Генерал Увэйшэнь! Вы рассердились, что я рассказал остальным, как вы лечили его высочество? Или что меня назвали вашим учеником, хотя мой наставник Сюйцзян?» Так он переживал, считая слова про ученика оскорбительными для меня. «Я не хотел, чтобы остальные думали о вас плохо, генерал Увэйшэнь. Наставник Сюйцзян всегда тепло отзывался о великом боге войны и приводил вас в пример. Он рассказал, что только благодаря вам я оказался у наставника в учениках. Жнецы не знают, насколько генерал Увышень великодушен». Он всхлипнул и вытер кулаком нос. Братец Дзян Уважительно отзывался обо мне при учениках? Если бы мне сейчас сказали, что Лимбус вновь возродится, то я поверил бы и в это. Сюйцзян давно не питал ко мне искренних дружеских чувств, но слова Яньшин Ли всё перевернули, даря ложные надежды на воскрешение, развеянный пеплом дружбы. Мне не хватало моего старого друга. Мне не хватало и Мэй Линь, их обоих. Я вздохнул, и, положив руку на макушку Яньшин погладил его по голове. «Мне незачем сердиться на тебя. Думаю, позже нам стоит поговорить и прояснить многие моменты. Но не сейчас. У меня есть неотложные дела, а тебе больше не следует пытаться встать на мою защиту. Это не красит бога войны в глазах других. Они вольны думать, что захотят». Яньшин Ли заметно повеселел и, заглянув ко мне в глаза, неуверенно спросил. «Генерал Увейшень, — «А я могу помогать жнецам, или это воспрещается?» «Не болтай лишнего и не доставляй неприятностей», — я задумался, а потом добавил. «И сам не становись причиной неприятностей». «Слушаюсь, генерал!» Яньшин Ли улыбнулся и поспешил вернуться к жнецам. Он быстро приспосабливался к любым условиям. Даже удивительно, человек, который не встречался ни с демоном, ни с жнецом, так легко находил с ними общий язык. Думаешь, у демонов нет чувств, Вэй-Вэй? Запомни, у каждого живого существа есть право на счастье. Всё же одно сходство с моей лень было. Оба безрассудно верили всем живым существам, за что она и поплатилась своей жизнью. Даже через сотни тысяч лет я не смогу смыть её кровь со своих рук. Поиски Жнеца в лабиринте из одинаковых коридоров затянулись. Я пытался не допускать лишнего волнения в сердце, убеждая себя, что мог неверно всё понять. Но голос разума настойчиво говорил о моей невнимательности. Всплеск сильной цы поблизости почти сбил с ног. Не задумываясь больше ни о чём, я бросился к средоточию невероятной энергии. Ослепительный свет проникал даже через стены, но мне не хотелось зажмуриться и скрыться от него. Сердце трепетало от желания впитать его без остатка. насытиться, почувствовать спасительное тепло и позволить забыть обо всех ранах, стоя в мягких лучах. Я последовал за лучами света в арку, откликаясь на их зов. Весь свет сконцентрировался вокруг меча. Он исцелял лезвие, восстанавливал половинки солнца на Эфесе и в завершение проник в сам клинок. При каждом движении на острых гранях играли десятки оттенков золота, создавая вихри света и тени, танцующие на его поверхности. Гарда изогнулась в виде волн, а у половины солнца появились лучи. Он еще не достиг последней трансформации, но не узнать его было невозможно. Верный спутник, способный развеять любую тьму. Шигатаян, клинок десяти солнц. Имя меча с хрипом вырвалось из горла. Нет, не верю. Как? Я оторвал взгляд от легендарного клинка и посмотрел на человека, держащего Шигатаян, боясь снова обмануться. Его коса расплелась, и волосы волнами развивались в воздухе, разнося запах моря и цветов. Призрачное одеяние небожителя цвета тысячи вод снова возвращало в тот день. Он смотрел на меня золотыми глазами, прежде хранившими лишь всепрощающее добро. Вдалеке раздался раскат грома, а потом звук обрушившегося на крышу ливня настиг нас. Я больше не смел так нагло смотреть на него и, упав на колени, опустил голову, упираясь лбом в пол, как в первый раз. В груди щемило от радости и боли осознания своей ошибки. Всё это время он был жив. Повелитель тысячи вод Юань Фэнь Каждая встреча в мире — это воссоединение спустя долгое время. Продолжение следует.